Глава 92. Случайная встреча. Всю дорогу в поезде Ченьму провел в раздумьях. Несомненно, удачно законченным это его путешествие можно будет считать только после того, как он слезет с вагона. Станция будет последним рубежом, который ему предстоит пройти. И если все пройдет гладко, то он, наконец-то, окажется в относительной безопасности. От Восточной Цитадели до Эмея было 6 часов пути. Состав при этом весь путь должен был пройти под землей, не делая остановок где-либо. Тяжело вздохнув и пожелав немного отвлечься от своих переживаний, Ченьму стал оглядываться по сторонам. Теперь после стольких поездок он уже совсем не чувствовал себя чужим в таких вагонах. Рядом с ним сидела очень милая леди лет 30, одетая в весьма простой наряд. На ней также не имелось никаких украшений, Из-за этого она сразу же представлялась весьма скромным и, скорее всего, очень добрым человеком. На световых экранах вновь показывали легенду о мастере. По всей видимости, проводники поезда заметили, что это произведение пользуется наибольшей популярностью. И теперь ставили его при любом удобном случае. Было заметно, что Леди глаз оторвать не может от этой картины. Очевидно, она впервые натолкнулась на данный сериал, из-за чего полностью погрузилась в его мир приключений. Иногда женщина прикрывала рукой рот, а иногда хмурилась, переживая за судьбу главного героя. Искося изучив ее с ног до головы, Ченьму не обнаружил ничего подозрительного. Пока все вообще шло очень даже неплохо, что, несомненно, успокаивало юношу и придавало ему надежду. Ченьму закрыл глаза. Столько потрясений. Все произошедшее сегодня заставило его испытать сильное напряжение, что, в свою очередь, привело к переутомлению поэтому сейчас ему следовало передохнуть. Что будет дальше после того, как он доберется до города Эмэй, неизвестно. А усталость так или иначе будет замедлять его, будь то реакция или скорость мышления. Внезапно и, казалось бы, безвидимой на то причины, по его коже поползли мурашки. Страх за мгновение пробежал по его телу, и он резко открыл глаза. Сердце забилось в учащенном ритме, и Чиньму с большим трудом сдержался от порыва вскочить на ноги. Его взгляд вновь упал на женщину по соседству. Но та по-прежнему была увлечена просмотром фильма и не обращала на него никакого внимания. Потом он с большой осторожностью засучил один из своих рукавов, и его лицо тут же изменилось. Тоненькая, почти незаметная голубая нить медленно двигалась под его кожей. Именно это он и почувствовал секунду назад. Странное ощущение, будто что-то ползет по руке. Нить была настолько тонкой, что обнаружить ее без пристального всматривания было невозможно. «Это одна из шелковых нитей демонессы!» Сразу же сообразил юноша, с ужасом вспоминая, как его знакомая вытаскивала подобные штуки из трупов заклинателей в лесу при первой их встрече. Глаза Чинему, казалось, уже были готовы вылезти из своих орбит. Непонятно, из-за того ли, что он сейчас был дико напуган, но он чувствовал движение нити все отчетливое. Спина юноши уже вся была мокрой к этому моменту. Хотя он с самого начала предполагал, что девушка-демон применила какой-то из своих способов, гарантирующих его смерть при попытке неподчинения. Он и подумать не мог о подобном. По сравнению с этими нитями, даже медленно убивающий яд можно было назвать детской забавой. Чему понятия не имел, что конкретно они себя представляют. Однако ему уже приходилось быть свидетелем их ужасающей силы. К тому же она продолжала ползти. Каким будет ее следующий шаг? Залезет в его кровеносные сосуды и в конечном итоге попросту разорвет его сердце? Несмотря на то, что последние месяцы изрядно помогли ему с развитием психологической выдержки, сейчас он до сих пор не мог взять себя в руки. Его сковал страх и чувство отчаяния. Первым его порывом стало содрать в себя кусок кожи, а потом резким движением попытаться вытянуть эту нить, тем не менее он быстро отказался от этой задумки. Лучшим вариантом все же было дождаться того момента, когда он окажется в безопасности, а там уже потратить время на более углубленное изучение данной проблемы. Нить тем временем стала, по всей видимости, задевать нервы в теле Чиньму, и он вдруг ощутил адскую боль, после чего невольно издал мучительный стон, который привлек внимание сидящей рядом женщины. Она в ту же секунду вышла из-под влияния фильма и посмотрела на молодого человека. Что случилось? Тебе плохо? Проявляя заботу, поинтересовалась она. Возраст Ченьму привел ее к мыслям, что он, должно быть, является студентом одной из старших школ. Боль. Голова Ченьму попросту раскалывалась от испытываемой боли. Он уже никак не обращал внимания на все, что происходит рядом с ним. В том числе и на слова этой милой особы. Болела не только его рука. Боль ощущалась везде. А это означало, что нить располагалась не только по руке, но и по всем остальным частям тела. В нем находилось несколько метров этой дряни. Из-за невыносимых мук Чиньму сам того не замечая сложился калачиком. «Да что с тобой такое?» Обеспокоенно повторила женщина, глядя на болезненный вид своего соседа. Хотя юноша не издал больше ни звука, его скоростное тело стало дрожать. И она догадалась, что парню сейчас очень плохо. Еще секунда без ответа, и женщина заволновалась еще больше. «В поезде врачи не предусмотрены». Значит, молодому человеку смогут помочь только по прибытию. Но до этого еще целых два часа. Ему может стать сильно хуже за это время. Потянувшись к парню, она с особой осторожностью и нежностью стала поглаживать его по спине, в надежде хоть как-то облегчить его муки. На удивление, вскоре женщина заметила, что ее метод и вправду кажется работает. Дрожь слегка сократилась. Такой результат очень ее обрадовал. Она продолжила поглаживание, и еще через полминуты юноша, казалось, совсем успокоился. ченьму открыл глаза, и его размытый взгляд стал потихоньку фокусироваться. Слух также приходил в норму. Звуки движения поезда, а также разговоры людей слышались с каждой секундой все четче. Он приходил в норму, и теперь неприятные ощущения ему доставляла лишь насквозь промокшая от пота одежда. Прилипшая кожа. С другой стороны, если бы не это, он вообще не смог бы усомниться, что не вырубился. И попросту не проспал несколько часов. Ужасная боль во всем теле исчезла так же внезапно, как появилась. Кто-то ласково поглаживал его по спине, из-за чего на душе становилось очень тепло и спокойно. Ченьму медленно выпрямился в кресле и с благодарностью в глазах посмотрел на свою соседку. «Спасибо». «Не за что. Тебе уже лучше. Что с тобой было? Ты так меня напугал?» Все так же заботливо поинтересовалась женщина. И она совершенно не преувеличивала. Ей действительно было очень страшно за него. чему решил ответить весьма расплывчато. «Ничего. Просто хроническая болезнь». На самом деле он и сам не понял, что конкретно произошло. «Ах». Леди слегка шокировала такое признание. И в ее взгляде появилось еще больше сочувствия. «Неужели такое происходит с тобой не впервые? Это должно быть очень мучительно». Женщина сделала паузу, обдумывая что-то и добавила. «Я знакома со многими хорошими врачами». Ченьму тронула такая забота, но он поспешно прервал ее. «Спасибо вам, но не берите в голову. Это происходит не так часто и обычно не так болезненно». В его ситуации наведаться к врачу грозило еще большими проблемами. Эта загадочная шелковая нить под его кожей, несомненно, заинтересует любого. А излишнее внимание к его персоне на данный момент будет грозить неминуемой смертью. К тому же парень сильно сомневался, что какому-то врачу удастся нейтрализовать все то, что заложила в его тело девушка-демон. Милая женщина, почувствовав решительность Ченьму, в данном вопросе не стала настаивать. Он же, в свою очередь, был признателен ей до глубины души. И не только за понимание, но и за ту заботу, которую она к нему проявила. К нему уже очень давно никто так не относился. С тех пор, как Ченьму впервые столкнулся с головорезами семьи Зуом, Его характер становился все мрачнее и мрачнее. Этому же способствовало и общение с демонессой. К тому же с того времени он постоянно жил, ощущая опасность. Его нервы, можно сказать, всегда были натянуты до предела. И он постоянно старался сохранять дистанцию с людьми. В конце концов, он стал даже более нелюдимым, чем был прежде. Так что, если прежние месяцы можно было бы называть «погружением на дно бездны», забота этой милой дамы была равносильна появлению света во мраке пучины. И Ченьму в самом деле чувствовал сейчас, как его изрядно заледеневшее сердце слегка оттаивает. Она казалась ему самым добрым и милым человеком, с которым он встречался когда-либо. Внезапно Ченьму кое-что увидел у нее на шее. И поспешил полюбопытствовать. «Извините, а не могли бы показать мне то, что висит у вас на шее?» «Ты имеешь в виду это?» – удивилась его собеседница, указывая пальцем на карту. После того, как Чиньму кивнул головой в знак согласия, она аккуратно сняла ее и протянула ему, после чего слегка улыбнулась. «Эта карта принадлежала моему отцу. Долгое время она была повреждена, а восстановить ее удалось совсем недавно. И я решила, что будет лучше держать ее возле себя». Секунду спустя Чиньму понял, почему эта карта показалась ему знакомой. Это была та самая защитная карта третьей звезды, которая могла создать защищающую оболочку для всего тела. Именно он восстановил ее, а запомнил из-за того, что черпнул много полезного, разбираясь в ее структуре. Потом ему вспомнился разговор с хозяином лавки, для которого он реставрировал карты. Вроде бы он упомянул хозяйку именно этой карты. «Госпожа Нин». «Неужели это она?» «Вас зовут Нин?» Состряпав гримасу неловкости на лице, спросил он в лоб. Женщина очень удивилась такому вопросу. «Ты меня знаешь?» ему постарался улыбнуться, только все мышцы на его теле почему-то не слушались, из-за чего больше казалось, что он готов расплакаться. «Это я восстановил вашу карту. Хозяин лавки передавал мне ваши приглашения в гости, но я отказался. Никак не ожидал, что встречусь с вами в такой ситуации. Примите мои искренние извинения, если я обидел вас своим отказом тогда». Госпожа Нин открыла было рот в изумлении и сразу же поспешила его прикрыть рукой покрывшись румянцем. «Так ты тот самый создатель среднего ранга? Но ты так юн. Никогда бы не подумала, что можно достигнуть подобного мастерства в таком возрасте. Кажется, ты удивительный человек». Непонятно от чего, но Чему почему-то чувствовал себя с этим человеком очень легко и беззаботно. Это совершенно отличалось от его обычно подозрительного отношения ко всему. Он помотал головой. «Нет, я не являюсь создателем среднего ранга». «Простой ученик школы Донвей и все». «Простой ученик? Как же тогда тебе удалось отремонтировать карту третьей звезды?» И еще больше удивившись, спросила женщина. Но после приветливо улыбнулась. «Как бы там ни было, спасибо тебе за карту моего отца». «Вы слишком любезны. Это моя работа, и только...» Сразу же откликнулся юноша. Все-таки, чем дальше ченьму отдалялся от восточной цитатели, тем легче ему становилось на душе. Вот даже и про банальную вежливость вспомнил. Когда он в последний раз так разговаривал с людьми, признав в юноше того, кто восстановил чуть ли не реликвии ее отца, госпожа Нин пришла в неописуемый восторг и пылким энтузиазмом проговорила. «Но я до сих пор хочу отблагодарить тебя обедом. Хозяин лавки, конечно, сказал, что у тебя очень много дел, но раз уж мы встретились здесь сегодня, то ты никак не можешь отказаться». Закончив говорить, она ожидающе впилась в него своими блестящими глазами. Ченьму глубоко задумался. На данный момент у него было много проблем. К тому же к прошлым добавилась еще одна, связанная с этой дрянью у него под кожей. И меньше всего на свете он хотел бы доставлять неприятности этому человеку. «К сожалению, я вновь вынужден ответить вам отказом. Сегодня у меня снова много дел. Но я обещаю, что загляну к вам, как только освобожусь, через несколько дней». Натянув горькую улыбку, отозвался Ченьму. Конечно же, он прекрасно осознавал, что нагло врет этой милой женщине. В Эмее он также не планировал оставаться надолго. Это было слишком близко к восточной цитадели. И если сегодня все пройдет нормально, вскоре он вновь окажется в таком же поезде. Госпожа Нин не могла не почувствовать фальши в его словах. Но, заметив его искреннее беспокойство, решила, что он действительно не может отужинать с ней. Ей не оставалось ничего другого, кроме как тоскливо вздохнуть. «Очень жаль. Но я буду рада увидеть тебя и через несколько дней». Милая беседа двух людей продолжилась дальше. И они сами не заметили, как уже оказались в пункте назначения. Поезд остановился у платформы.